Глава девятая Кэрри больше не встречала майора Кэсса Харпера, но Ник его видел. Однажды днем после занятий он влез на кучу шлака и с ее вершины, глянув в сторону горы, заметил, что на траве возле ручейка сидят тетя Лу с ее майором, а на дороге неподалеку от них стоит армейская машина. — Они меня не видели, — сказал он Кэрри. — И ты забудь, что видел их, — посоветовала Кэрри. А то вдруг мистер Эванс начнет задавать вопросы, где она, чем занимается и тому подобное, а сделаем вид, что ничего не знаем. Но не знать было невозможно. Тетя Лу выглядела такой радостной, подметая и стирая пыль она беспрерывно пела, пока наконец мистер Эванс не разозлился: что ты все щебечешь, как птица, сестра? И она впервые. Осмелилась ему возразить, «разве веселье не услаждает слух Божий, Самуэль «Неужели он не догадывается о происходящем?» — думала Кэрри. Но в те дни он был более доверчив, чем обычно, наверное, потому что жил в состоянии радостного ожидания. Его сын Фредерик написал, что приезжает в отпуск. И мистер Эванс все время хлопотал в лавке, приводя в порядок помещения и бухгалтерские документы. — Пусть видит, что я отношусь к делу с полной ответственностью, — объяснял он Кэри, когда она помогала ему убирать на полках. — Это придаст ему бодрости и будет знать, что по окончании войны ему есть чем заняться. Фредерик, здоровенный, коренастый, малый, с чересчур широким задом явился в конце июня. Он был очень похож на отца, только гораздо толще и красный лицом, в то время как мистер Эванс отличался бледностью. Белоснежка и красная роза прозвала их Кэрри, но Ник придумал им прозвище получше. Фредерику накрывали вместе с отцом в гостиной, и оба они очень любили сочное с кровью мясо. Как-то раз, когда дверь осталась открытой, Ник увидел, как они оба сидят, положив локти на стол и жуют, хватая куски мяса прямо руками. — Изо рта у них сочилась кровь, — рассказывал он потом Кэрри. — Они настоящие людоеды. Вот кто они. Фредерик получил увольнение на неделю. Большую часть времени он спал либо на кровати, либо развалившись в самом удобном кресле на кухне и открыв рот громко храпел. Он должен был уехать в воскресенье, а субботу Кэрри с Ником собирались провести в долине друидов, помочь в уборке сена. "Возьмите с собой Фреда", сказал мистер Эванс, когда они уже уходили. "Хватит ему спать". Фред застонал. В знак протеста, но отец сурово посмотрел на него. — Тебе полезно туда сходить. Ты там уже давно не был. А пора бы засвидетельствовать тетушке свое почтение. Фред снова застонал, но принял сидящее положение и довольно добродушно принялся натягивать сапоги. — Против рожна не попрешь, — подмигнул он Кэрри, когда мистер Ревенс вышел. — Не возражаете против моей компании? — В глубине души они были не очень ему рады. Когда Фредерик не спал, он был настроен довольно доброжелательно, хотя часто беспричинно хохотал и задавал такие вопросы, на которые ответа не существовало. Например, «Что поделываешь, Кэри, Все фокусы выкидываешь?» Такое поведение раздражало. Но его еще можно было терпеть. И пока они шли в долину друидов, Керри решила про себя, что он совсем неплохой парень. Он вел себя с ними, как старший брат, весело шутил и спел им две-три никак не подходящие для детского слуха солдатские песни, заставившие их обоих глуп хихикать. — Если бы мистер Эванс услышал, что ты поешь такие песни, он бы с тебя шкуру спустил. — сказал Ник, и Фредерик, загоготав, вскинул его себе на плечо и побежал вдоль железной дороги, словно Ник ничего не весил. — Похож на медведя, — решила Кэрри. — решил Кэри. Благодушный, глупый, сильный медведь. Да, он, несомненно, был сильнее всех в долине друидов. Сено скосили несколько дней назад, на солнце оно высохло, и Фредерик без особого труда... подавал его на повозку, в которой стоял Альберт. Кэри, Ник и мистер Джонни тоже были не без дела, но их успехи были куда скромнее успеха Фредерика, и устали они гораздо быстрее. По его красному лицу струился пот, но руки работали как поршни, и Альберт едва успевал справиться с одной охапкой сена, как уже поднималась другая. Альберт метался из стороны в сторону, стекла его очков блестели на солнце, лицо было бледным, но решительным. Кулдык-кулдык! — прокулдыкал мистер Джонни и опустил свои виллы. — Он говорит, пусть Фред работает один, — перевел Ник. И правда, Альберт не поспевает за Фредом. — Бедный Альберт! — сказала Кэрри, решив, что Альберт, наверное, стесняется того, что не поспевает за Фредом, да еще в присутствии посторонних. Она забыла, что Альберт никогда не хвастался своей силой и умением. Он услышал ее слова и крикнул. — Мне нужна помощь, а не жалость. Ну-ка, Кэрри, влезай сюда и займись делом. Мне подает сено не человек, а машина. Как славно стоять по колено в сухом, сладко пахнущем сене и помогать Альберту принимать у Фреда охапки сена, порой такие тяжелые, что у них обоих подкашивались ноги, они обрадовались короткой передышке, солнышко так приятно грело спину, когда мистер Джонни, взяв лошадь под усы, передвинул телегу чуть подальше. Они все время двигались по направлению к дому, и к часу дня вся поляна очистилась от сена. Кэрри было жарко, она устала, но испытывала огромное удовольствие. Она легла ничком на сено и, не обращая внимания на острые соломинки, что лезли в уши и в нос, заявила, «Если бы я была фермером, я бы только и занималась тем, что убирала сено». «А я нет», — сказал Альберт, — «я устал до смерти». Я, наверное, не создан для физического труда. — кто пришел с вами? — Сын мистера Эванса? — Сильный он, малый, что и говорить. — Зато ума, по-моему, не хватает, — отозвалась Кэрри. Фредерик стоял, опираясь на вилы и, по-видимому, слушал мистера Джонни, который, размахивая руками, что-то кулдыкал. Ник лежал на земле и следил за ними. Царила мирная идиллия, журчал голос мистера Джони, как жаворонок, уходящий куда-то вверх, в небо. А поляна, дом с высокими трубами и безмолвная гора позади — все было залито солнцем. Кэрри было так сладко, что она даже застонала от удовольствия. Она зевнула, потянулась и сказала, «Это самое лучшее место на всем белом свете». — Во всей вселенной. Правда, Альберт? Но Альберт не слышал. Он торопливо поднимался на ноги. «Перестань — Перестань! — крикнул он. — Прекрати немедленно! Кэри перевела взгляд туда, куда смотрел он. Фредерик, перекосив лицо на манер мистера Джонни и суетливо махая руками, танцевал вокруг него. «Колдык, колдык, колдык, колдык!» — выкрикивал он глумливым голосом, потом хрипло расхохотался и дернул мистера Джонни за бант. Кэрри слышала, как Альберт ахнул, и в ту же секунду спрыгнул с повозки и бросился к ним, но не успел он добежать до них, как мистер Джонни, пронзительно вскрикнув. Кэрри ни разу не слышала, чтобы он так кричал. кинулся на Фредерика, молотя его кулаками. Фредерик сделал шаг назад, оступился и упал, как подрубленное дерево, а мистер Джонни схватил вилы. Кэрри вскрикнула и закрыла лицо руками, и сквозь страх и мрак, расцвеченные красными пятнами, услышала, как Альберт крикнул «Ник! Беги сюда! Помоги мне держать его!» Тогда она посмотрела и увидела, что мистер Джонни вырывается из рук Альберта и Ника, а Фредерик уползает от них подальше. Все кончилось очень быстро. К тому времени, когда Кэрри спрыгнул с повозки, мистер Джонни перестал вырываться из рук Альберта и Ника и заплакал. А лицо его совсем искривилось и стало ярко-красным. Мальчики отпустили его. Аник отыскал в его нагрудном кармане носовой платок, вытер ему лицо и ласково сказал. — Все в порядке, мистер Джонни. Все кончилось. Пойдем поищем Хэбсбу. Он взял его за руку, и мистер Джонни пошел за ним, покорный, как овечка. Фредерик сидел на земле с белым, как мел, лицом. — Посмотри, — сказал он, и Кэрри увидела, что рука у него в крови. Виллы, по-видимому, все-таки задели его. Так тебе и надо. Он был бы прав, если бы убил тебя. Он сидел, не сводя с нее глаз, а нижняя челюсть у него отвисла. Такого злющего психа надо держать под замком, — сказал он и встал с земли. Он подошел к повозке, достал пачку сигарет из своей куртки, что висела у заднего борта, и закурил, мрачно поглядывая вокруг. — Гадкое, подлое животное, — намеренно громко сказала Кэри, чтобы он ее услышал. — Животное, но не подлое, а глупое, — возразил Альберт. Он просто не знает, как обращаться с человеком вроде мистера Джонни. И не он единственный, таких большинство. Они либо пугаются, либо смеются. Мистер Джонни терпеть не может, когда его передразнивают. Он ужасно злится. Хэбзебе говорит, что когда они жили в Норфолке, ей приходилось не спускать с него глаз, потому что он то и дело лез в драку, хотя тогда он был еще совсем мальчишкой и никого как следует побить не мог. А здесь он успокоился. Сюда почти никто не приходит. Но Хэбзебе говорит, что если им когда-нибудь придется отсюда уехать и жить среди чужих людей, которые не будут понимать, как он обидчив, Тогда, возможно, ему суждено отправиться туда, куда он сказал. Он кивнул в сторону Фредерика и добавил шепотом: «в сумасшедший дом». — Мистер Джонни не сумасшедший. — Конечно, нет. Я, по крайней мере, так не считаю. Но ты же видела, что он сделал? Лицо у него стало беспомощным, он снял очки и потер стекла подолом своей рубашки. — Смотри, кто идет. — сказала Кэрри, и он поскорее надел очки на нос. К ним, опираясь на руку Хэбзбе, шла миссис готабет На ней было длинное светло-серое платье, отделанное по подолу розовыми страусовыми перьями. Тонкой унизанной кольцами рукой она приподнимала юбку впереди, но сзади платье тянулось по земле, и перья цеплялись за солому. Она еще больше похудела с тех пор, как Кэрри ее видела, а лицо ее стало совсем прозрачным. Проглядывала каждая косточка, каждая жилочка, но голос был по-прежнему звонким, как колокольчик. — А ты, Фредерик, остался таким же задирой, как и прежде? Он подошел к ней. Выражение лица у него стало на удивление робким. — Да я только пошутил, тетя делис Это была всего лишь глупая шутка. — Глупая — это верно. Ты всегда отличался глупыми шутками, верно, Фредерик? И она улыбнулась, хотя глаза ее остались холодными, как лед, и спросила, — нравится тебе в армии? Одетая в длинное шелковое вечернее платье, она, казалось, вела светскую беседу в гостиной, подумала Скерри, а не посреди залитой солнцем поляны. Да, тетя Дилис. А что ты будешь делать, когда кончится война? Вернешься в лавку? Тон был презрительным. Кэрри заметила, что у Фредерика покраснел затылок. Нет, не вернусь, сказал он. Это я твердо решил. Здесь, в нашей долине, скучно, тетя Дилис, слишком скучно для меня. Я хочу что-нибудь поинтереснее. Она оглядела его с ног до головы. ты понимаешь, что этим очень огорчишь своего отца? — спросила она. Фредерик промолчал, и она чуть вздохнула, потом посмотрела на Керри. — Ну-с, мисс Изумрудные Глазки, нравится тебе моя поляна с сеном? Керри кивнула головой. Она не сводила глаз с платьем, миссис Готбет. Светлый серый шелк. с розовыми страусовыми перьями, то самое, в котором, по словам ее мужа, она была похожа на королеву. «Я приберегаю его напоследок». Вот что она сказала Кэрри тогда. Кэрри почувствовала, будто куда-то проваливается или летит, летит против ветра и поэтому задыхается. Она с усилием подняла глаза. Веки, казалось, стали каменными, миссис Готтебет улыбалась ей, а глаза ее смотрели с участием, словно она знала, о чем Кэрри думает, и это ей казалось даже забавным. Дурные предчувствия не всегда сбываются, особенно когда их ждешь, поэтому бояться — пустая трата времени. Помни это! Негромко рассмеявшись, она снова оперлась на руку Хэбзебе, но потом добавила — И помни кое-что еще. — Ты не забыла то, что я просила тебя передать? — Нет, — ответил Экэр, — не забыл.